Глава 4. Эй, Фред, подожди минутку. Фред Уиллард остановился, придерживая стеклянную дверь, и оглянулся. На тротуаре стоял Иван Крамец и махал ему рукой. Изображая на лице подобие улыбки, Фред остановился. Какого черта нужно этому сукиному сыну? Ивана он ненавидел страстно, всей душой, и знал, что тот отвечает ему взаимностью. Это было неудивительно. Фред и Иван – полные стопроцентные антиподы, и внешне, и внутренне. К тому же они ярые конкуренты, одинаково преуспевающие на одном и том же поприще и находящиеся на одной и той же ступени служебной лестницы. Иван приехал в Америку совсем недавно. Говорили, что он бежал из коммунистического блока во время русско-китайской войны. А Фред? Фред был коренным американцем, выходцем из самых обездоленных слоев общества, так сказать, потомственным бедняком. В манерах Ивана проявлялся лоск венгерского мастера фехтования, эдакая изысканность и оригинальность буквально во всем. Воплощение изящества, элегантности, высокомерия. А грузный каратышка Фред, похожий на катящийся шарик, немедленно вызывал в памяти, и он сам отлично понимал это, хрестоматийный образ копа. Краснорожего раздушивался от пива фараона. Если добавить еще и разницу в возрасте, Фреду было уже за 50, а Ивану едва за 30, а также то обстоятельство, что они работали в конкурирующих фирмах, их взаимная нелюбовь обретала фатальный характер. Персонифицированный враг в воплощении того, что каждый из них люто ненавидел и против чего боролся. Однако нельзя пренебречь возможностью перекинуться словечком другим со вторым человеком в команде посредников нефтяного концерна наедине, вне стен конференц-зала. Особенно, когда сам ты номер три в команде посредников коммуникаций. Так что Фред подождал, пока Иван подойдет к нему своей неторопливо небрежной походкой. «Извини, друг, я заставил тебя подождать. Я хочу поговорить с тобой, пока ты не войдешь туда». Иван улыбнулся, с трудом осилив английскую фразу. Он говорил с очень сильным акцентом. Фред улыбнулся в ответ столь же ослепительно и фальшиво. Несколько недель назад он обнаружил, что когда Иван хочет, он может говорить по-английски практически безупречно, так что его деланный акцент предназначался специально для того, чтобы лишний раз позлить Фреда. «Ничего, Иван, чем могу быть полезен?» «Я только хотел узнать, ваша команда по-прежнему заинтересована в этих четырех миллионах баррелей бензина?» «Заинтересована. Да это слишком слабо сказано. Сорок истребителей так и будут стоять на земле, пока корпорация не восполнит свои запасы топлива». «Право не знаю, Иван. Нужно поговорить с парнями. А что, неужели ваши нефтяные короли решили немного отпустить вожжи?» «Возможно. До меня дошли кое-какие слухи. Если хочешь, я мог бы выяснить поподробнее. Да, они отвергли ваше первое предложение, но это не значит, что они вообще не заинтересованы в сделке». Может, вы предложите какой-то обмен, а не просто закупку. У меня есть довольно достоверная информация, что они охотно предоставили бы бензин в обмен на некоторые разработки коммуникаций. Например, переговорники ларингофоны, которые сейчас на вооружении у ваших ребят. Ага, вот ты открылся. Эти подонки не были бы так уступчивы, если бы наши коммуникаторы не приносили им такую головную боль. Испробуем проверенный прием. Не знаю, Иван, ребятишки очень болезненно относятся к этим своим штучкам. «Вряд ли они захотят так легко с ними расстаться». Иван ощерился, как баракуда «Вообще-то, друг мой Фредерик, я слышал о том, что никто не собирается информировать вашу армию о факте обмена. Это будет, ну, как бы это помягче выразиться, тайная договоренность между старыми добрыми друзьями». «Ах ты стервец! Хочешь, чтобы мы продали наших парней со всеми потрохами? Хочешь спустить с цепи своих псов с нашими коммуникаторами, даже не предупредив об этом нашу армию?» хрен тебе с маслом, беби Фред нечеловеческим усилим заставил себя улыбнуться. «Мы не отдадим втихую нашей игрушке за несколько паршивых галонов бензина. Ты, право, разочаровываешь меня, мой друг. Разумеется, мои шефы понимают, что подобный обмен предполагает некие дополнительные льготы коммуникациям». «Какие именно?» «К сожалению, это пока закрытые сведения. Может, продолжим нашу беседу за Ленчем?» Не дожидаясь ответа, Иван проскользнул мимо Фреда и исчез в здании. «Пока закрытые сведения. Черт тебя подери». Этот гад отлично умеет поддеть за губу. На профессиональном жаргоне посредников такая фраза означает «Можешь съесть свою селезенку, но я скажу тебе только тогда, когда сочту нужным». Вот дерьмо. Именно в такие минуты начинаешь жалеть о том, что стал посредником. Абсолютно ясно, что нефтяной концерн хочет заполучить эти игрушки на выгодных им условиях. И он их получит. Уж слишком Иван уверен, чтобы не сказать «самоуверен». Как будто знает наверняка, что ему не откажут. Больше всего Фреда взбесил о том, что Иван избрал именно его, Фреда, чтобы сделать это гнусное предложение. Крамец отлично знал, что Фред терпеть его не может, и что скорее даст отрубить себе руку, чему ступит. Если бы решение принимал Фред, то нефтяной концерн мог предложить им взамен хоть весь североамериканский континент, да что там, все западное полушарие. Фред все равно ни почем бы не согласился подставить своих парней. Однако он вынужден выполнять приказы, как любой подчиненный, и если наверху решили, что это стоящее дело – Ему придется сказать «есть» и молча проглотить пилюлю. Иван понимал, что Фред бессилен что-либо сделать и просто решил позабавиться. Фред с наслаждением представил себе, сколько раз он мечтал об этом, как его кулаки превращают физиономию Ивана в кровавое месиво. Глубоко вздохнул, он прошел в конференц-зал. Это было просторное помещение, казавшееся почти пустым, хотя там находилось дюжины две человек. Фред улыбнулся, увидев две группы, демонстративно расположившиеся в разных концах зала. Участники совещания вполголоса переговаривались между собой, бросая косые взгляды на конкурирующую сторону. Фреда встретила привычное ворчание и полукивки. До да чего милая дружелюбная публика. Впрочем, им ведь платят не за дружелюбие, как и во всем мире в корпорациях платят за результаты. Самое гнусное в работе посредника – это то, что никто и никогда не бывает доволен результатами своей работы. Каждая тварь считает, что у него получилось бы лучше. Так что неудивительно, что среди посредников Так часто бывают нервные срывы и самоубийства. А почти все, кто ухитряется выжить, уходят в отставку еще молодыми. Фред был исключением. В свои 53 он был одним из опытнейших и авторитетных профессионалов. Итак, джентльмены, позвольте начать заседание. На трибуну вышел старый посредник нефтяного концерна. Сегодня была их очередь председательствовать. Участники совещания один за другим потянулись на свои места. Никто особенно не торопился поскольку все знали, что пройдет еще минут 15, не меньше, прежде чем закончится проверка зала на наличие послушивающих устройств. Фред тяжело плюхнулся в кресло, как это делают очень тучные люди. Все его движения и жесты были, как обычно, театрально преувеличены, рассчитаны на публику, чтобы вызвать раздражение и ввести в заблуждение противников. Любой, кто видел его в эту минуту, наверняка счел бы Фреда абсолютно безвредным, пожалуй, даже немного комичным персонажем, кроме тех, кто имел удовольствие наблюдать, как Фред, увернувшись от разъяренного портового грузчика, пробивал затем его башкой каменную стену. Фред Уиллард постигал азы дипломатии не в первоклассном университете с добрыми старыми традициями, а в доках Чикаго. «Прошу всех соблюдать тишину». Фред вздохнул и нажал несколько кнопок на панели, сделав свой традиционный утренний заказ. Послышалось тихое шипение, и перед ним возник поднос на котором красовался немыслимый набор из апельсинового сока, черного кофе и ледяного пива. Фред всякий раз испытывал тайное злорадство, заказывая банку пива вместо всяких там кровавых мэрий и отверток, которые предпочитали его коллеги. Он знал, что это вызывает раздражение, а раздраженный враг невнимателен и часто забывает об осторожности. Предоставляю слово третьему посреднику от нефтяного концерна. Фред едва не застонал. Чертовы подонки. Но почему они всегда начинают Свои игры с утра пораньше. Чем хитроумнее и коварнее предстоит игра, тем раньше сдают карты. А сегодня, кажется, будет на что посмотреть. Скривившись, он снова нажал кнопку на панели. Лучше записать все это на пленку. Надо будет потом внимательно прослушать еще разок. Третьим посредником от нефтяной корпорации была Джуди Симмонс, весьма привлекательная девица, недавно окончившая колледж. Когда она первый раз появилась на переговорах, мужчины проигнорировали ее, приняв за чью-то подружку. Однако эта иллюзия весьма скоро развеялась. Джуди оказалась такой же холодной и безжалостной, как и они. Может быть, даже еще более бесчувственной. Никто точно не знал, откуда она взялась. Фред не сомневался, что Джуди раньше была активисткой радикальной студенческой группировки и числа тех, что истязают заложников в кампусах, убивая одного за другим, пока их требования не будут удовлетворены. Кое-кто из мужчин еще лелеял надежду переспать с ней, но Фред давно твердо решил для себя. Лучше он ляжет в постель с королевской коброй, чем с этой Симонс, даже если и представится такая возможность. Джентльмены, насколько вам всем известно, вот уже довольно продолжительное время мы ведем некую военную игру, если можно так выразиться, имитируя настоящее сражение. Мы согласовали такие условия с самого начала военных действий, поскольку обе стороны искали способ максимально сократить расходы на воспроизводство уничтожаемых в бою живой силой и техники. Благодаря изобретению поясных компьютеров и боевых блок-костюмов, которые производит фирма Sony, теперь нет никакой необходимости по-настоящему убивать человека или взрывать объект. Достаточно просто доказать, что вы действительно могли это сделать. Фред нетерпеливо вертел в руках банку из-под пива, пока Джуди бубнила. Интересно, куда заведет этот экскурс в историю? Единственным условием применения имитирующих боевых средств было следующее. В том случае, если возникает сомнение в его эффективности, сторона, применившая данное боевое средство, обязана предоставить доказательства их нормального функционирования с помощью компьютерного моделирования, дабы подтвердить свои притязания. Джуди оторвалась от записей и ослепительно улыбнулась залу. Разумеется, наши контрактники неукоснительно следовали правилам потому, что при первом же явном нарушении пришлось бы немедленно вернуться к традиционному порядку ведения войны, то есть применением настоящего боевого оружия. Со всех сторон послышались негромкие смешки. «Интересно», — подумал Фред, — «в кого-нибудь из вас когда-нибудь стреляли по-настоящему?» До сих пор эта система действовала безотказно, и мы могли разрешать наши разногласия при минимальных затратах. Однако недавно мы обратили внимание на один недостаток существующего порядка. Фред насторожился. Нет, внешне ничего не изменилось. Он продолжал сидеть с сонным видом, развалившись в кресле. Но в его мозгу щелкнул и заработал крохотный компьютер. Крупные перемены в политике, исходное предложение и обоснование, регистрация и анализ данных. Разумеется, отреагировал не только он. В зале повисла напряженная тишина, а Джуди продолжала. Проблема джентльмены относится к сфере материально-технического обеспечения. Одна из традиционных задач военной разведки – это слежка и наблюдение за работой службы снабжения. Зная объем перевозимых грузов и маршрут их транспортировки, всегда можно определить, на каком направлении состоится следующая атака и заранее принять контрмеры Неожиданно вспыхнул телеэкран на приборной панели Фреда. Кто-то из его коллег желал поделиться с ним своими соображениями. Но Фред даже не повернул головы. К чему строить предположения относительно того, что она сейчас скажет? Лучше подождать несколько секунд и все услышать собственными ушами. Так что Фред полностью сосредоточился на саму Джуди. К тому же запасы бывают ограничены. Склады боеприпасов – не бездонная бочка. Если у вас только миллион боекомплектов, то вы не можете атаковать в одну ночь сразу три крупные цели. Вы должны выбрать приоритетную цель и уяснить, во сколько обойдется ее достижение. Используя метод имитирующих боевых действий, мы позволили своим полевым командирам воевать столько, сколько они хотят, и там, где они хотят. Нефтяной концерн полагает, что в этом не кроется одна из основных причин затянувшегося статус-кво, когда ни одна из сторон не может одержать верх. Мы сделали войну слишком дешевой, а потому она может продолжаться бесконечно. Теперь по конференц-залу прокатился глухой ропот. Кто-то даже вполголоса чертыхнулся. Джуди, не обращая на это внимания, продолжала. «Честно говоря, джентльмены, нам слегка надоело, что одну и ту же бомбу сбрасывают на наши головы сотню раз в трех различных точках в течение четырех ночей за неделю. Чтобы снять эту проблему, мы предлагаем следующее». Для эффективной имитации реальных проблем материально-технического снабжения, которые существуют на реальной войне, мы должны ввести эквивалентное уничтожение боеприпасов и техники, потерянных в бою. Иными словами, после завершения каждой операции следует производить точный подсчет потерь с каждой стороны и по-настоящему уничтожать соответствующее количество настоящих боеприпасов и боевой техники. Поэтому каждая из сторон должна создать настоящие склады боеприпасов которые будут физически транспортироваться на реальное поле боя. «Прошу слово!» – с места вскочил один из посредников коммуникации. Джуди кивнула в знак согласия, и свалка началась. «С таким же успехом мы можем снова вернуться к применению настоящего боевого оружия. Если мы согласимся на то, что предлагаете вы, расходы будут значительно выше, чем в случае настоящей войны, из-за дополнительных затрат на контроль и регистрацию». «Это не совсем так», – Иван принял вызов, брошенный коммуникациями. В настоящей войне есть человеческие потери, а всем нам известно, сколько это стоит – набрать и обучить новых солдат. Интересно было бы услышать хотя бы приблизительные цифры предстоящих затрат. Разумеется, в том случае, если ваше предложение будет принято. Это ринулся в бой Фред. Все будет зависеть от того, насколько метко умеют стрелять ваши парни и насколько умело командуют ваши офицеры. От этого и еще от того, сколько денег могут позволить себе коммуникации, чтобы обеспечить победу. Какие запасы успел сделать нефтяной концерн, прежде чем выйти со своим предложением? Это закрытые данные. Фред откинулся в кресле, задумчивости прикрыв глаза. Вокруг продолжало кипеть сражение, но он уже знал, что все бесполезно. Если нефтяной концерн забил свои склады оружием, то они не отступятся ни за что на свете. Они просто не могут себе этого позволить, иначе плакали все их денежки. Коммуникации вступают в борьбу с отставанием, но уж будьте уверены, они не позволят положить себя на лопатки. Это не просто вопрос самолюбия, это вопрос выживания. Если выяснится, что коммуникации выходят из борьбы только из-за того, что не могут позволить себе такие расходы, вся сфора тут же набросится на них, как стая волков на больного оленя. Они поднимут цены втрое и постараются добить этим коммуникации. Нет, мы не можем позволить себе отступление. А эти чертовые идиоты из планового отдела еще ныли, что статья военных расходов слишком раздута. Они просто плохо представляют, сколько это может стоить. Единственное, что можно сделать, это потянуть время и как можно дольше, чтобы хотя бы немного наверстать упущенное с боеприпасами. Если это не выйдет, то армия коммуникации очень скоро останется с пустыми руками. И тогда все. Конец. «Перерыв!» – выкрикнул Фред, не открывая глаз.